414. Да, да, да. Утверждаю. Лёд мира взломан. Река жизни освободилась от оков и прошлых цепей, наложенных на жизни сознании, уже не вернуть, как не вернуть прошлогоднего снега. А нового не будет. И богонь растопил ледяные покровы навсегда. Как в ледниковый период, Век чёрный находил из земля под льдом непонимание великих законов жизни. Была и закончилась геологическая эпоха земли. Ныне прошла и закончилась историческая тёмная кровавая история старого мира. Мир новый вступил в правление. Скоро, скоро, очень скоро противодействие тёмных сил иссякнет. Радость идёт. Долгожданная духом идёт. Идёт утверждение царства победившего тьму духа. Вы мною позванны, отозвавшиеся и утверждённые мною, радуйтесь воплощению слов учителя в жизни. Вам указую быть в последней готовности к наступлению великих дней. Оставьте сомнения, оставьте неуверенность, Оставьте сетование и недовольство мелочами текущего дня, ибо великие дни наступают. В единении со мной надо их встретить радостными и в понимании. Легко будет вам, ибо знаете смысл и значение происходящего. Потому говорю, радуйтесь, дети. Велика была ваша печаль, но зато и радость ваша будет совершенна. Кончились. Кончились дни печали, дни радости ожидают вас, ибо имеете глаза и уши. Уходила ваша радость, чтобы вновь возвратиться у дистерённой, когда пробьёт час радости. Имели час борьбы, час испытания и долгое время печали, дабы могли подойти ко мне ещё ближе. И подошли, и словом о радости. Забытый на земле встречаю вас меня признаюющего ещё до прихода Ловите ныне пространственные звучания радости оно будет звенеть всё сильнее Помните чертог радости ожидает вас изпивших чашу печали